4. Уффаро ощущал себя неуютно в униформе. В большинстве мундиров и почти во всех других одеждах он чувствовал себя подобным образом и уже смирился с тем фактом, что из-за своих размеров тела ему всегда придётся ощущать дискомфорт. С самого рождения он был неуклюжим, конечности постоянно пытались жить отдельной от него жизнью. Теперь он постарел, даже слишком. Он был старше, чем ожидал. Его жизнь продилевали лечением, доступным в этом ужасающем, но в то же время захватывающем мире возможностей. Он не мог сказать точно, сколько ему лет, поскольку самые ранние годы в поселениях банды были сумбурными и жестокими. Но Офер знал, что если бы не покинул то место тогда, сейчас его бы не раздражали мысли о том, что одежда плохо сидит. Он вообще не смог бы думать. Иногда, когда обязанности позволили, он размышлял над этим странным поворотом событий. Мужчина всё ещё был потрясён тем, как быстро всё изменилось. Иногда Офер скучал по старому миру с душеущей жарой и разнообразием, чувством опасности и неотъемлемой недолговечностью. Новый мир был суровым местом, которым завладели законы и правила. В Гималайзии, как они считали, побывало больше учёных, чем воинов. Дворец боролся за то, чтобы прокормить себя, импортируя большую часть того, что он потреблял из далёких низин. Такая тенденция, как подумал Офер, продолжится. В конце концов, это было нелепое для города место. И всё же, это было то место, которое Ювома выбрала и куда отправилась, а он следом за ней. Это и была единственная константа, нечто, за что можно было удержаться даже тогда, когда планета вокруг изменялась и перестраивалась в новые формы, от которых голова шла кругом. Униформа слишком кололась. Он помнил, что её пошив занял немало времени, пока они изо всех сил пытались уточнить детали. Большинство чиновников в быстро растущей бюрократической машине, которую они уже начали с абсурдной напыщенностью называть «адепту стерра», казалось, получали свои мантии из непостижимо скрытых мест, погребенных под уровнями защитных шифров безопасности и ключей баз знаний. Ничего удивительного в этом не было, поскольку сами должности были желанными целями, которые предлагали путь из нищеты для одарённых людей и людей со связями. Жизнь в относительно тяжёлой работе в архиве или на складе кагитаторов была гораздо привлекательнее, чем открытые для всех альтернативы, и поэтому конкуренция была жёсткой, а привилегии ревниво охранялись. Теперь Ювома была могущественной женщиной, задобрила правильных людей, и нужные пути открылись. Офер вполне сошёл за старшего префекта администратума. У него даже был фальшивый аугметический окуляр, который вызывал неприятную сыпь, но полученное удовлетворение сглаживало этот эффект. Его удивляло, как такие хрупкие вещи давали возможность бывать в самых разных местах. Арминос наблюдал его связкой украденных идентификационных маячков и паролей, но ему редко приходилось ими пользоваться. Одного вида его униформы, винна красной мантии с капюшоном, рубахи цвета слоновой кости, знака головы орла и молнии, вышитого золотой нитью над правой грудью, было достаточно для большинства целей. Люди научились уважению, отметил Офер. Они забывали о банархии и возвращались всегда в немуробовладельческое устрое. Приказы редко заставляли выполнять. Они с энтузиазмом принимались объединённым населением, которое всё ещё помнило об альтернативах. Это было понятным, хотя и весьма трудным для восхищения. Он помнил морской запах и забилующих солью впадин, горящее машинное масло на раскалённых равнинах и скучал по своей родине больше, чем когда-либо. Воздух пронизывал холод. Он дрожал и продолжал идти не торопясь, но и не замедляясь, подыгрывая своей походкой всем остальным. Офер шёл сквозь толпы людей, всё так же неся пачки бумаги или связки тубусов с сообщениями. Каждая комната имела новый запах, и большинство из них всё ещё были покрыты строительной пылью. Галереи уходили глубоко в скалистое сердце вершин, и их согревали массивные геотермальные шахты, но и этого оказалось недостаточно для того, чтобы воздух прогрелся. В любом случае, схема Офора вела его высоко вверх, к стенам вокруг которых всегда бушевали бури. Последний обход занял у него 3 дня. Он следил за тем, чтобы его маршрут всегда менялся и старался держаться подальше от поля видимости внутренних стен, кроме тех случаев, когда он был на позиции для съёмки. Оборудование, которое ему выдали, было хорошим. Он мог записать за один цикл несколько сотен пиктов, которые управлялись морганием, а затем дважды шифровались в аугметическом окуляре. Две ночи назад он провёл много времени на западном опорном редуте, прижимаясь к полуразрушенному внутреннему перепёту, откуда открывался прекрасный вид на Санктум Империалис и тяжёлые работы в долинах, лежащих рядом с ним. Его аугметика жужжала, а мыслительные надпрограммы пересчитывались. Это был прекрасный момент, один из тех, когда он собрал хороший пакет данных для последующего анализа. Он видел, как они поднимались на крепостной вал и один за другим уходили прочь. Золотые воины с алыми плюмажами, всего лишь крошечные точки вдали, наполовину размытые из-за пыли в воздухе. Они были символами этого места, его охранниками, его кустодиями, не только дворца, но и империума в целом. Никто не знал, сколько их было, даже сама Ювома Это и предстояло выяснить ему, и, конечно же, результаты его уже удивляли. Это произошло 2 ночи назад. Теперь он выслеживал другую добычу, не такого высокого происхождения, но тем не менее такую же важную, по крайней мере, важную в данном деле. Наступила ночь, однако шум и ляск от стройки никак не прекращался. Как только свет на западе погас, люмины замерцали, разливая слабый оранжевый свет по грязным улицам. Офер спустился вниз и прошёл сквозь паутину кварталов каменщиков, где жилые блоки были плотно утрамбованы, а на узких улочках лежали увесистые тени. Это было шумное, вызывающее клаустрофобию пространство, каждый дюйм которого население втаптывало уверенными шагами. Неоновые вывески висели над головой. На некоторых из них была опубликована безвкусная имперская пропаганда. «Рассвет новой эры! Благодаря императору она наступит! Сообщайте обо всех подозрительных действиях в районную башню Арбитрес!» Другие вывески пестрели рекламой крупных торговых гильдий. Из-за ветра с гор запахи становились все разнообразнее. Медикаменты с химическим привкусом, животные в клетках, которых тайком проносили под носом у таможенников, и вонь от земли, на которых обитало тесно утрамбованное человечество. Из дешевых вокс-рупоров гремела музыка. Жестяные электросинтетические баллады, одушевляющие военные гимны, которые исполняли полковые хоры, всё это сливалось в какофонию, плывущую и кружащую в узких переулках, делая гомон разных диалектов ещё более неразборчивым. Он был не единственным чиновником в мантии, который пробирался сквозь толпотворение, и лишь немногие обращали на него внимание. Вот всего вокруг разлило непостоянство и незаконченностью, словно фундаменты всё ещё пытались занять свои места, и никто точно не знал, во что они превратятся. Он отошёл в сторону, пропуская огромный покачивающийся из стороны в сторону транспортёр, после чего скользнул вниз по узкой боковой улочке. Офер едва различал вдалеке высокие опоры ворот контрольно-пропускного пункта, которые были на пару этажей выше, чем окружающие их здания. Через них и проходила большая часть трафика с южных подъездных магистралей, и он знал, что там были ряды из транспортных средств, уходящие далеко за горизонт, и ожидающие своей очереди на осмотр. В сумрачном небе, словно ястребы, висели несколько штурмовых кораблей, отслеживающих своими автопушками первые же признаки беспорядков. Это было слабое место, дающее опасные возможности. Все ворота были открыты. Чем дальше от главной улицы, тем тише и темнее становилось вокруг. Он прошёл мимо открытых дверей с жильцами, которых освещали грязные люмены. В семьях, забившихся в однокомнатные квартиры, где ругань и детский крик сливались с ночным воздухом. Мужчина нашёл винтовую лестницу и спустился по металлическим ступеням. Запах какой-то жирной стряпни поднимался от решёток в кирпичных стенах по обеим сторонам, и вскоре он оказался перед бронедверью с глазком. Он наклонился и постучал сперва три раза, а потом ещё два. Вспыхнула панель с красным скоплением знаков. Бессмысленный набор рун, если ты не знаешь, что искать. Оффер вставил в прорезь ключ и стал ждать звук щелчка. Он прижался лицом к стеклянной панели у дверных петель и почувствовал горячее покалывание от сканирования. После этого замки щёлкнули, и дверь распахнулась внутрь. За дверью были ступеньки, ведущие вниз, где становилось всё жарче и темнее. Мущину обыскал здоровенный охранник, выглядевший полумутантом. Его бледно-розовая кожа вздулась под плохо сидящими доспехами. После этого офера провели в соседнюю комнату, и дверь за ним захлопнулась. Привет, Гелак, произнёс человек, сидевший за металлическим столом. Если это действительно твоё настоящее имя, Офар придвинул к себе стул и отдернул мантию перед тем, как сесть. «Привет, Варанчик!» – поздоровался он. «Если это твое настоящее имя!» Это был тощий мужчина, одетый в комбинезоны с синтетической кожей и в фиолетовых очках, сидевших на длинном носу. Его подергивающиеся пальцы барабанили по столу. За ним стояли полки с аккуратно промаркированными ящиками. Пол казался липким из-за ковра с толстым ворсом оливкового цвета, а на заднем плане гремел воздухообменник. "Приступим", спросил Воранчик. Офер закатил рукав и щёлкнул по свинцовой панели, вшитой во внутреннюю часть предплечья. Кость была повреждена ещё много лет назад во время бега из банды, и её замена оказалась намного полезнее. Из панели выскочила кредитная бусина, которую мужчина бросил в Оранчику. Тот взял бусину, достал верификатор, который был в дальнем ящике стола, и проверил финансы. Экран машины мигнул и высветил общую сумму активов. Оранчику улыбнулся. "Славна", произнёс он. "Этого вполне достаточно. Я знаю, что таким людям как ты платят хорошо, но не настолько же. К какому отделу у тебя приписали на сей раз?" Департамент та мистериоза. Посмотри сюда. С ресурсами всё в порядке. Ворончук засмеялся. Справедливо. Он потянулся к другому ящику и достал инфопланшету старевшей модели. Один из тех образцов, которые выпускались ещё тогда, когда в любой момент могли начать падать бомбы, а прочность ценилась выше портативности. Внешняя обшивка выглядела так, словно проржавела, а её разъёмы были в пятнах патины. Здесь всё, что произошло за последние 2 месяца, плюс некоторые дополнения, которые мы получили во время предыдущей проверки. Считай это подарком за то, что ты не торговался. Я не люблю торги. Мне кажется, что это пережиток прошлого. А ты как думаешь? Уор взял планшет, потянул зонт-считыватель и вставил его в штекер. Он ощутил лёгкое покалывание, когда поток информации хлынул в его аугметику. Вся информация была там, как и положено, в комплекте с контрольными печатями и удостоверениями подлинности. Их было трудно подделать даже тем, у кого были возможности попытаться. Больше, чем я ожидал. Пробрамотал офер, наблюдая за тем, как цифры скользят перед глазами. Больше, чем думал я. Ответил Ловоранчик: Если бы ты не пришёл сюда и не задавал интересные вопросы, мы бы никогда не нашли всего этого. Именно поэтому я и задумываюсь снова и снова, кто же ты такой, и я не могу прекратить об этом думать. Эти первичные печати, откуда они? Спросил Офер, не обратив внимания. Ну, я не знаю. Не то чтобы я видел их раньше, но они заменяют печати таможенного контроля, так что они поставлены кем-то могущественным. Ты хочешь услышать мои догадки? Они были изданы в сенаториуме, прямо на самом верху или почти там. Смотри внимательно, их не сканировали. «Даже у меня все отсканировано, а у нас есть охрана, которая заставляет людей нас бояться. Но эти отряды, они все не тронуты, безупречно сработано. Никогда не видел подобного». И ни один из них ни разу не был перехвачен. Они все прошли напрямую. Как я уже сказал, если бы ты не появился... А я и не появлялся, Варанчик. Меня здесь никогда не было, и нашего разговора тоже. Варанчик рассмеялся. О, вот как. Это уже сложнее. У меня есть много людей, которых бы заинтересовало это. Вы хорошо платите, но мы очень хорошо платим. Офред отключил питание и защёлкнул защитную крышку над разъёмом планшета. Возможно, тебе стоит подумать над этим. Может быть, тебе захочется обмозговать то, насколько мы серьёзные люди, если у нас есть возможность платить тебе так хорошо и быстро, без какого-либо предварительного разрешения. Ты мог бы поразмыслить о том, что твоя деятельность в запрещённых зонах нам хорошо известна, как и то, что ты никакой не воранчик, а ирлах, и что твоя семья, члинов которой я могу перечислить, если тебе это нужно, в настоящее время живёт в 40 в пятом секторе заселённой внутренней городской зоны без всяких соответствующих документов. И в конце концов, ты бы мог поразмышлять о том, что располагая всей информацией и обладая теми ресурсами, которые у нас есть, для вас было бы благословением принять плату, которую вам дали, и не упоминать об этом никому другому до тех пор, пока ваше безбедное существование здесь продолжают игнорировать. Воранчик колебался. По его тонким губам пробежала улыбка, но тут же погасла, словно мужчина пытался понять, стоит ли к этому вообще серьёзно относиться. Офер не опускал глаз и терпеливо ждал. Раз уж ты так заговорил, то а теперь мне пора. Убедись, что все копии этой документации уничтожены. Не следи за мной и никому об этом не рассказывай. Думаю, мы поняли друг друга. Ворончек кивнул, но потом подался вперёд и опёрся локтями на стол, чтобы что-то прошептать. Скажи мне только одно, тихо попросил он. Я видел, что было в тех отчётах, и не могу развить это. Какого чёрта им здесь нужно? Сколько же им, кто бы они ни были, нужно? Офер встал, пряча планшет под мантией. Не знаю, ответил мужчина. В этом-то и проблема. Кендевир была очень маленькой, даже по стандартным меркам. Её физическое состояние было относительно плохим. Результат её пристрастия к сладостям на основе какао и пренебрежения физическими упражнениями. Соотношение жира и мышц в теле было далеко от нормы, а давление слишком высоким. Человек напротив, если его вообще было уместно так назвать, был вдвое выше. Очертания его тела, видневшиеся из-под льняных одежд, выглядели настолько крепкими, словно состояли из ракрита. Их кресла были комично непропорциональными: у неё скромное, а у него резное, как у фараона Гипта. Разница была настолько огромна, что через некоторое время стала незаметной. Но больше всего остального её беспокоило его лицо. Она никогда не видела его по-настоящему близко, и было тяжело распрощаться с какими-то ожиданиями. У него было совсем не то лицо, которое она надеялась увидеть: худощавое и энергичное. Маленькая аугметическая бусина была видна на правой стороне бритой головы. Как и всё остальное в нём, она была элегантно и утончённо оформлена. Он совершенно спокойно ждал, когда Кондавир заговорит. Было трудно определить, достаточно ли двигается его грудная клетка для того, чтобы насытить тело кислородом. Конечно же, он должен был дышать. Естественно, не могли же они и это генетически вырезать. У меня есть записывающее устройство, произнесла она. И мне бы хотелось им воспользоваться. Понял. Пожалуйста, положите его таким образом, чтобы я видел. Кандавирда стала прибор. Гладкий диск около сантиметров в диаметре и положила на подлокотник кресла. Для протокола. Да, это же сказали и ваши сотрудники моим. Мы живём в опасное время, мы уже не можем вернуться к тому, что было. Согласен с этими словами. Как представитель гражданской власти, в противовес военным порядкам, я считаю крайне важным ничего не скрывать, чтобы между нами было понимание. Госпожа высший лорд Ответил Вольдор: "Всё это уже решено. У нас мало времени. Я спрашиваю, что вы хотите узнать?" Теперь, когда настал этот момент, Кендивир почему-то не хотелось начинать. Казалось, что зайдя так далеко, достижение конца было тем, от чего нужно было отказаться. Она сделала жест диску, и тот запульсировал мягким светом режима ожидания. «Я бы хотела начать с Маулан Цен», — произнесла она. «Маулан Цен», — ответил Вальдор, — «не то место, о котором я вспоминаю с теплотой».